Глава 41 О разногласиях, философских мнениях и о согласии канонических писаний, содержимых Церковью. Но оставим область исторического знания. Среди самих философов, от которых мы сделали это отступление к истории, которые, по-видимому, в своих занятиях о том только и старались, чтобы открыть способ, как следует жить, чтобы достигнуть блаженства, Почему возникли эти разногласия учеников с учителями и соучеников между собой, если не потому, что люди доискивались этого человеческим смыслом и человеческими умозаключениями? Могло, конечно, иметь при этом место и стремление к славе, вследствие которого каждый из них желал казаться мудрее и остроумнее другого, быть не рабом, так сказать, чужого мнения, а изобретателем собственного учения и собственной теории. Но допустим, что были между ними некоторые, и даже очень многие, такие, которые расходились со своими учителями и соучениками из любви к истине, чтобы отстоять то, что они считали таковою, была ли это действительно истина или нет, во всяком случае, Что делать, куда и на чью сторону склониться человеческому несчастью для достижения блаженства, если им не руководит божественный авторитет? Между тем, что касается наших авторов, на которых не без основания утверждается и заканчивается канун священных писаний, то они решительно ни в каком отношении не противоречат друг другу. Поэтому-то, когда они писали, то не напрасно уверовали, что им или через них говорил Бог. Не какие-нибудь немногие болтуны на словопрениях в школах и гимназиях, а столькие и такие ученые и неученые народы. Самих их, авторов Писаний, естественно, должно было быть немного, чтобы от большого количества их не терялась ценность того, что должно быть дорого религиозному чувству. Но, однако, и не настолько мало, чтобы согласие их не вызывало удивления. Ибо в толпе философов, даже оставивших в своих литературных работах памятники своих учений, трудно встретить таких, которые бы во всех своих мнениях были между собою согласны. Доказывать это, впрочем, в настоящем сочинении было бы долго. Однако же кто из авторов какой-либо секты пользуется в этом демонопочитающем граде в такой степени авторитетом, чтобы остальные, иначе и не согласно с ним мыслящие, не одобрялись? Разве в Афинах не пользовались славой и эпикурейцы, утверждавшие, что боги не заботятся о делах человеческих? и стоики, думавшие напротив, что делаете управляются и охраняются богами, помощниками и покровителями. Поэтому я удивляюсь, почему Анаксагор, который говорил, что солнце есть горящий камень, и отрицал, что оно бог, был обвинен, когда в том же самом городе пользовался славой и жил в полной безопасности Эпикур, не только не веривший тому, чтобы солнце или какая-либо из звезд были богами, но даже утверждавший, что в мире вообще не существует ни Юпитера, ни кого-либо из богов, до которого доходили бы молитвы и просьбы людей. А Аристип, полагавший высшее благо в чувственном удовольствии, а Антисфен, утверждавший, что блаженным человек бывает доблестью духа, Оба славные философы и оба принадлежавшие к школе Сократа, полагавшие, однако же, благо жизни в таких различных и противоположных целях. Причем первый даже говорил, что мудрый должен избегать государственных дел, а последний, что должен управлять государством. Разве каждый из них не привлекал там к себе учеников для обращения в последователей своей секты? У всех на глазах, видно, мы и самом бойком портике, в гимназиях, в садах, в публичных и частных местах спорили толпами, и каждый отстаивал свое мнение. Одни утверждали, что мир один, другие, что миров бесчисленное множество. Одни, что этот единственный мир имеет начало, другие, что не имеет. Одни, что он будет иметь конец, другие, что будет существовать вечно одни, что он управляется божественным умом, другие — случаем. Одни говорили, что души бессмертны, другие — смертны. И из тех, которые признавали души бессмертными, одни доказывали, что они переходят в животных, другие — что этого ни в коем случае не может быть. Из тех же, которые называли души смертными, одни говорили, что они погибают вслед за телами, другие, что живут еще и после тел, мало или много, но не вечно. Одни конечное благо полагали в теле, другие в душе, третьи в том и другом, а некоторые прибавляли к душе и телу и существующее вне их благо. Одни полагали, что телесным чувствам всегда следует верить, другие, что не всегда, третьи, что никогда». Какой народ, какой сенат, какая общественная или правительственная власть нечестивого града старались когда-нибудь разобраться в этих и других бесчисленных противоречивых мнениях философов, одни из них одобрить и принять, другие — осудить и отвергнуть? Не терпели ли они, напротив, безо всякого разбору, эти бесконечные споры, несогласных между собою людей? Споры не о полях и домах или каком-нибудь денежном вопросе, а о таких предметах, которые делают жизнь несчастной или блаженной. Хотя при этом высказывалось и нечто истинное, но с такой же полной свободой говорилась ложь, так что такой город с полным основанием может носить таинственное имя Вавилон, ибо «Вавилон» в переводе значит «смешение», о чем, помнится, я уже говорил. Для царя этого града, дьявола, решительно все равно, из-за каких противоположных заблуждений спорят между собою те, над которыми он одинаково властвует, по причине их великого и разнообразного нечестия. Но то племя, тот народ, тот град, то государство, те израильтяне — которым было верено Слово Божие. С таким произволом не смешивали псевдопророков с истинными пророками, но признавали и принимали друг с другом согласных истинных авторов священных писаний. Они были для них и философами, то есть любителями мудрости, и мудрецами, богословами и пророками, и учителями добродетелей и благочестия. Кто мыслил и жил согласно с ими, мыслил и жил не по человеку, а по Богу, который говорил через них. Если у них запрещено святотатство, его запретил Бог. Если было сказано «почитай отца твоего и мать твою», то это заповедал Бог. Если сказано «не убивай, не прелюбодействуй, не кради», исход глава 20, стихи с 12 по 15, и прочее в том же роде, то и изречено это было не человеческими, а божественными устами. Все, что некоторые философы, среди лжи, которую они высказывали, могли усмотреть истинного и в чем старались убеждать путем трудных рассуждений, как, например, что настоящий мир сотворен Богом и управляется его промыслом, равно о честности добродетелей о любви к отечеству о верности дружбы о добрых делах и вообще обо всем относящемся к добрым нравам хотя они не знали к какой цели и каким образом все это должно направляться все это в том граде было заповедано народу пророческими то есть божественными хотя и через людей устами они втолкованы путем слова прений чтобы всякий, кто получал о тех предметах познания, страшился презирать не человеческий разум, а Слово Божие».